Глава 42 Когда верховые лучники воротились и удрученно сообщили, что мальчишку им подстрелить не удалось, сэр Мелиагранс понял, что его ожидает в ближайшем будущем. Он проникся горестными сожалениями и не только от сознания, что повел он себя и неразумно, и пакостно, но и по причине его неподдельной любви к Гвиневере. Однако кое-какой задор в нем еще оставался, и он понимал, что зашедший так далеко отступать уже не приходится. Ванцелот несомненно заявится сюда, как только у шеи его достигнут известия о случившемся, стало быть, необходимо выиграть время. Замок сэра Мелиогранца не был подготовлен к осаде, но если подготовить его удастся, то появится основательная надежда на заключение сделки с осаждающими. Тем более, что королева-то будет внутри, следовательно, Ланселота надлежит задержать любой ценой, пока замок не станет пригодным для обороны. Сэр Мелиагранс правильно догадался, что Ланселот, очертя голову, кинется спасать королеву, едва ему удастся влезть в доспехи. Наилучший же способ задержать его – это устроить еще одну засаду на узкой лесной прочести, которой Ланселот не минует столь узкой, что лучникам наверняка удастся убить под ним коня, если не пробить его латы. Еще со смутных времен разного рода заросли вырубались по обеим сторонам всякой проезжей дороги на расстоянии полета стрелы. Но эту просеку вследствие некоторых особенностей местности проглядели. А умело пущенная стрела способна, как было известно сэру Мелиагрансу, даже одолев порядочное расстояние, пробить любые доспехи. Итак, назначенный в засаду отряд спешно покинул замок, а в самом замке поднялась невиданная суматоха. Пастухи сгоняли скотину внутрь цитадели, а скотина либо норовила сбежать, либо лезла не в свое стадо, либо упрямилась и в ворота не шла. Мальчишки водоносы бегом натаскивали воду в огромные катки. Замок принадлежал к дурацкой разновидности происхождениям своим обязанной как будто Ирландии. Во внутреннем дворе его колодец отсутствовал. Служанки метались взад и вперед в состоянии близком к истерике, ибо сэр Миллиагранц, как это и вообще свойственно людям, залетевшим через чур высоко, вознамерился так принять плененную им королеву, чтобы уж никто и ни в чем не смог его упрекнуть. Горничные приготовляли для нее будуар, перетаскивали туда гобелены из его холостяцкой спальни, надраивали серебро и бегали по ближайшим соседям, занимая золотую посуду. Сама Гвиневера, затиснутая, пока для нее готовились официальные покои в маленькую гостиную, еще усугубляла суматоху, требуя для раненых рыцарей повязок, горячей воды и носилок. Сэр Милиогранс, носившийся вверх и вниз по лестницам с криками «Да, мадам, семь минут, мадам!» или «Мэриан, Мэриан, куда ты, черт дери, засунула свечи?» или Мердок, чтоб через минуту ни одного барана в башне не было!» находил еще время прижиматься лбом к холодным камням амбразуры, хвататься за сбившееся с толку сердце, проклинать свою дурость и еще пуще запутывать свои и без того уже путанные помыслы. Раньше всех порядок в своих делах навела королева. Ей, собственно, и нужно-то было только раненых перевязать, к тому же ее притязания удовлетворялись в первую голову. Она присела с прислужницами к одному из замковых окон, являя собою зрелище безбурной сердцевины бушующего смерти. Вдруг одна из девушек воскликнула, что внизу что-то движется по дороге. Это телега, сказала Королева, скорее всего, из тех, что доставляют в замок провизию. Там на телеге рыцарь, сказала девица. Рыцарь в доспехах, наверное, его увозят, чтобы повесить. В те дни езда на телеге почиталась позорной. Немного погодя, Они разглядели коня, скакавшего крупным галопом вслед за телегой, поводья его волочились по пыльной дороге. Спустя еще некоторое время они с ужасом поняли, что и внутренности коня тоже мечут дорожную пыль. Конь был весь утыкан стрелами, превратившими его в подобие дикообраза, но вид имел до странного беззаботный, вероятно, шок оглушил его. Это был конь ланцелота, а в телеге сидел ланцелот и лупил кобылу ножными. Он, как и ожидалось, попал в засаду, потратил какое-то время, пытаясь свести счеты с нападающими, которые с легкостью удирали от закованного в тяжкий металл пешего воина, прыгая через плетни и канавы, а затем решил проделать остаток пути пешком. Миллиагранс, собственно, и рассчитывал на невозможность такого похода для человека, несущего на себе снаряжение, которое весит столько же, сколько сам человек. Однако он не принял в расчет телегу, которую сумел захватить Ланселот. Степень тревоги за судьбу королевы, охватившей на этот раз великого воина, можно оценить потому, что в самом начале пути он, как рассказывают, заставил коня переплыть Темзу от Висминстерского моста до Ланбита, невзирая на то, что при неудаче доспехи наверняка увлекли бы его на дно. — Как ты посмела сказать, что этот рыцарь будет повешен? — воскликнула королева. — Дерзкая ты девчонка! Как осмелилась ты сравнить сэра Ланселота с каким-то злодеем! Бедная девушка покраснела и прикусила язык а Ланселот уже швырнул возжи оцепеневшему от ужаса возчику и ринулся по подъемному мосту, крича, что есть мочи. Сэр Мелиогранс узнал о его появлении как раз в ту минуту, когда Ланселот прорывался сквозь главные ворота. Ошалелый превратник попытался захлопнуть их перед его носом, но получил железным кулаком в ухо и мирно вытянулся на земле. Ланселотом овладел один из редких у него приступов ярости, быть может, вызванный страданиями его коня. Мелиогранц, наблюдавший, как несколько его воинов ломают в большом дворе деревянные навесы, дабы не позволить разгуляться греческому огню, будь его используют при осаде, окончательно пал духом. Он опрометью взлетел по лестнице, И пока Ланцелот еще стоял у будки превратника и яростно требовал выдать ему королеву, Милиагранс уже рухнул к ее ногам. — Что это с вами, друг? — спросила Гвиневера, глядя на удивительно вульгарного человека, простертого перед нею, глядя, как это ни странно, не без благосклонности. Что ни говори, а похищение во имя любви следует счесть честь комплиментам, особенно когда все заканчивается хорошо. «Я сдаюсь, сдаюсь!» — возопил сэр Мелиогранс. «О, я сдаюсь вам, драгоценная королева! Спасите меня от этого сэра Ланселота. Гвиневера выглядела ослепительно прекрасной. Тому мог быть причиной и месяц май, и комплимент, полученный от неотесанного рыцаря, и некое предчувствие из тех, что посещают женщин в преддверии радости. Во всяком случае, она испытывала счастье и не желала похитителю зла. — Ну и прекрасно, — сказала она с веселой рассудительностью. — Чем меньше эта история вызовет шума, тем лучше для моей репутации. Я постараюсь успокоить сэра Ланселота. — Сэр Мелиогранс даже присвистнул, так глубоко он вздохнул от облегчения. — Вот это верно, — сказал он. Этот старый петух, прошу пардону, оговорился, не будет ли угодно вашему милостивому величеству, после того, как вы распорядитесь и усмирите сэра Ланселота, провести ночь в замке Мелиограсс во благо ваших раненых рыцарей? — Пока не знаю, — сказала королева. — Вы все сможете отбыть завтра, — настаивал сэр Мелиогранс. — Тогда и говорить будет не о чем. Вы тогда скажете, что гостили у меня. Ну ладно, сказала королева, и пока сэр Мелиогранц утирал мокрый лоб, спустилась к Ланселоту. Он стоял посреди внутреннего двора, выкликая врага. Стоило Гвиневере увидеть его, стоило ему увидеть ее, как давний электрический разряд пронесся из глаз в глаза. Не успели они и слова сказать. Словно и не было никогда ни Элейны не поисков святого Грааля. Насколько мы в состоянии это понять, в тот миг она примирилась со своим поражением. И, видимо, он прочел у нее в глазах, что она уступает ему, что она готова позволить ему быть таким, каков он есть, любить своего Бога и делать все, что ему заблагорассудится. Пусть только останется Ланселотом. Мир и душевное здравие снова вернулись к ней. Она отреклась от безумных посягательств собственницы и удовольствовалась радостью видеть его живым, что бы он ни наделал. Они вновь были юными существами, теми двумя, чьи глаза столько лет назад встретились в сумрачной зале Камелота, едва не породив щелчка, с каким смыкаются два магнита. И, сдавшись ему без остатка, она, не чая того, выиграла свою битву. «О чем столько шуму, сэр Ланселот?» — спросила королева. Они беседовали легким насмешливым тоном, ими снова владела любовь. «Вам ли об этом спрашивать?» И вновь разгорячась, он добавил чуть более гневно. «Он убил моего коня!» Спасибо, что приехали, произнесла королева. Голос ее был нежен, таким Ланселот помнил его в самом начале. Спасибо, что прискакали столь скоро и столь отважно. Но рыцарь этот мне сдался и нам должно его простить. Позор ему за то, что он убил моего коня. Мы с ним уже примирились. Зная я, что вы намерены с ним примириться. С некоторой ревностью произнес Ланселот. «Я бы не стал загонять себя едва ли не до смерти, поспешая на помощь». Королева сжала его ладонь. Он уже стянул рукавицу. «Вы раскаиваетесь в своем добром деле?» — спросила она. Ланселот молчал. «Он мне безразличен», — произнесла королева краснее. «Я лишь подумала, что будет лучше, если мы избежим скандала». Я желаю скандала не больше вашего. — Вы вольны поступить, как вам угодно, — сказала королева. — Хотите, сразитесь с ним. Выбор только за вами. Ланселот смотрел на нее. — Госпожа, — произнес он, — были бы только вы довольны. А, впрочем, я и не думаю. Что до меня, то меня удоволить нетрудно. Пышные обороты высокого языка проступали в его речах всякий раз, что ему случалось растрогаться.